Глава восемьдесят шестая. Июль тысяча девятьсот сорок пятого. Айе. За последние несколько месяцев я несколько раз ходила одна на дребезжащий садовый мост. Стоя у здания с разрушенной деревянной дверью, я наблюдала за сторожевой вышкой на другой стороне моста. Внутри неё японский солдат пил из фляги, а другой со штыковой винтовкой проверял людей, входящих в этот район. За ними виднелись низкие деревянные дома и узкие улочки, где несколько светловолосых иностранок в чёрных юбках собирали капусту. Паромы перестали ходить. Однажды днём он вылез из-под кровати, прижимая к себе передатчик. Щёлкнув выключателем, который был понижен до шёпота, он подпрыгнул, дико размахивая руками в воздухе. Снова его победный блошиный танец. В течение нескольких месяцев он был скрытным, внимательно слушал радио, а затем спешил покинуть дом. «Ты расскажешь, что происходит?» – спросила я, присаживаясь на табурет рядом с угольной печью. Мне следовало бы снова вымыть волосы маленькой звезды керосином, но меня тошнило. Вероятно, это было из-за воды или прокисшей лапши, которую я съела. Всё утро меня мучили боли в животе, из-за которых я не могла прямо стоять. «Я только что получил важное сообщение «Очень важное сообщение», – прошептал Иння на ухо. Американцы изменили свою стратегию на Тихоокеанском театре военных действий. Их бомбардировщики Би-29 собирались в ближайшее время нанести массированный удар по японцам в Шанхае, в то время как императорская японская армия направила свои силы в Центральный Китай, чтобы защитить те 30 с лишним городов, которые они завоевали. Японцы даже отвели большую часть своих сил с восточного побережья, включая Шанхай. Только несколько японских солдат во главе с Ямазаки остались в Шанхае. «Он один. Один в Шанхае. Его дни сочтены. Я убью его!» Ин засунул пистолет за пояс и прикрыл его пальто. «Ты должна покинуть Шанхай». «Почему?» «Ты разве не слышала, что я сказал? Американцы будут бомбить Шанхай. Они помогают нам изгнать японцев». Пока они пытаются захватить небо, мои люди будут атаковать японцев на земле, так что вместе с американцами мы избавим Шанхай от японцев. Зачем американцам помогать нам? Кроме того, японцы могущественны, у них есть военная база в Ханкоу и их военный корабль, не забывая о военном корабле. Когда японцы атаковали поселение почти четыре года назад, Идзума разбомбил корабль британских ВМС Петерл, и захватил американский военный корабль «Вейк». Оснащённый множеством пулемётов, «Идзума» находился под усиленной охраной. Любой экипаж и корабли, даже сам паногружённые животными для продажи, которые приближались ближе полкилометра, расстреливались. А уничтожить базу – это было так же маловероятно, как и уничтожение Токио. «Вот чем мы собираемся помочь американцам. У моих людей есть план». Мы уничтожим военный корабль и японскую военную базу и отвлечем истребителей «Зеро». Все готово. Я думала, что твои люди были убиты во время атаки на грузовик. Многие патриотически настроенные люди готовы сражаться, младшая сестра. Они не очень подготовлены, но они справятся. Я больше ничего не могу тебе сказать. Я иду навстречу. Ты послушаешь меня. Уезжай из Шанхая. Возьми с собой маленькую звезду. Куда мне ехать? Некуда. Все города вокруг Шанхая были оккупированы. Где маленькая звезда? Она же была здесь. Ты ее видел? Она скоро вернется. Скорее всего, ворует. Ты хорошо ее обучила. Ей было пять лет, и она уже умела разводить огонь и воровать кусочки угля. Отправляйся на юг, в провинцию Джэдзян. Ты должна уехать из Шанхая, Айе. Я не знаю. Если бы я уехала из Шанхая, то потеряла бы свою последнюю связь с Эрнестом, последнюю надежду найти свою дочь. Тем вечером я лежала в кровати в лихорадке, меня белозноб и мучил кашель. — Ты умрёшь? — спросила меня маленькая звезда. — Пока нет. Не раньше, чем найду Эрнеста и свою дочь. На следующий день Инн вернулся домой другим человеком, опустошённым и подавленным. Вся его энергия, с которой он танцевал свой блошиный танец, иссякла, и он закрыл лицо шляпой, гневно пыхтя. на Навстрече ему строили засаду. Некоторых из его людей расстреляли, остальных поймали и отправили в тюрьму. Ему повезло, что он мочился на улице и пропустил стрельбу. «Черт, черт, черт! Это явно был крот!» Я чувствовала тяжесть в груди, кашлять было нестерпимо больно что ты собираешься делать? Ты всего лишь человек. Ты не можешь напасть на базу и потопить военный корабль в одиночку. Он тяжело вздохнул. Время на исходе. Мы не сможем выиграть эту войну без американцев. А американцы не смогут победить японцев без нас.